Глава 10. Костер. Берн Бэк Зе Сан. You were the only one. To love me with passion's quiet rage. Де Сифа Даун. Берн Бэк Зе Сан. Не позвонишь мне через 10 часов, я не буду тебя искать. Рявкнула трубка, и на линии воцарилась тишина. Конечно же, Фалинь сбросил звонок. Ван Сын усмехнулся и, заблокировав телефон, сунул его во внутренний карман куртки. Лун Ань молча проводил движение его руки взглядом и поднял глаза. Он странно и забавно смотрелся в спортивной одежде. Даже, скорее, непривычно. Без своих строгих брюк и всегда идеально сидящих рубашек и свитеров. Это Ван Сын все время таскал вещи на пару размеров больше. удобства ради. Сейчас же самым главным было сохранение тепла. — Ты готов, Лун Ань? спросил он, включая на специально купленным для этого телефоне секундомер и убирая его в контейнер, чтобы не промок. «Для чего это?» Ясно, он снова проигнорировал его вопрос. Наверное, решил, что он глупый. Лун Ань явно был ко всему готов, раз согласился поехать сюда вместе с Ван Сыном, К тому же сел за руль машины Куан Ли. Еще неизвестно, что в перспективе было опаснее. «Чтобы потом точно знать, сколько прошло времени. И здесь будет камера». Ван Цин пристроил контейнер на каменистой выемке сбоку от входа, который выглядел как узкое неприметное углубление в скале, и осторожно опустил туда включенную камеру. Она будет снимать отсчет. Об этом месте ходят легенды, якобы время здесь замедляется. Пока ты там, для тебя проходит пара часов, а мир в этот момент успевает уйти на следующие сутки, понимаешь? Он услышал, как Лун Ань подошел ближе. Это происходит из-за дезориентации в замкнутом пространстве, в условиях отсутствия света. — спокойно сказал он. Ван сын рассмеялся и, прикрыв контейнер крышкой, вскинул голову. — Да ты просто ходячая энциклопедия! Сможешь повторить это на камеру для ребят? От меня что-то подобное будет звучать слишком странно. — Нет. — Ну почему сразу так категорично? Лунань! Ван сын, даже не рассчитывая на ответ, включил другую камеру и развернул ее уже к себе, широко улыбаясь. — Ну что, долгожданный выпуск! Я все же приехал сюда, как и обещал вам. «Вот тут у нас отчет времени», — он постучал пальцем по прозрачному контейнеру. «Как видите, все честно. Кто захочет, может потом посмотреть десятичасовую запись из этой коробочки. Шучу, шучу. Вряд ли у вас появится такое желание». Ван Цин поднялся на ноги и снял вход в пещеры, который со стороны легко можно было принять за чью-нибудь нору. Не так-то просто найти, как попадать внутрь, но я подготовился. У меня даже есть карта. Он вытащил из стоящего рядом на белых, как кости камнях, рюкзака, сложенные в четверо листы и развернул их. Сеть пещер была достаточно запутанной, и большинство ходов вело в тупики и порой просто обрывалось. Информации о том, почему они заканчивались, так резко не было. Где-то причины становились завалы, а где-то — неизвестность. Ближе к правой стороне карты ярко выделялся круг, очерченный красными чернилами. Ван Цин ткнул в него пальцем, продолжая снимать. Вот тут, по предположениям, должно быть подземное озеро. В сети довольно мало фотографий, но я их все-таки нашел. Туда не так просто пробраться, но мы попробуем. Так что давайте отправляться». Лун Ань забрал у него камеру, как только Ван Сын протянул ее ему. Самый лучший способ не попадать в кадр — это быть оператором. Ван Сын был уверен, что это у Лун Аня получится отменно, хоть и не знал, откуда эта самая уверенность в нем взялась. «Просто, разве может у этого человека что-то выйти плохо? Идем?» Спросил он и, дождавшись кивка, сделал несколько шагов по направлению ко входу. Пришлось опуститься на колени, чтобы заглянуть в темноту уводившего вглубь каменистого нагромождения лаза. Тут придется немного проползти, но я проверял. Дальше получится идти в полный рост. Правда, не знаю точно, как долго. Ван Цин за все время, пока занимался подобными вещами, хорошо изучил возможности собственного тела. Он умел почти сразу понимать, куда пролезет, а куда нет. К тому же он уже был на этой локации. Прежде чем что-то снимать, он всегда старался сначала проверить место без всяких камер, чтобы убедиться, что материал получится интересным. Лун Ань тоже без труда протиснется в это отверстие. Оно только кажется узким. Благо дальше пещера расширялась. Пришлось немного прогнуться, чтобы не собрать поясницы и острые камни. Ван Цин читал, что когда-то, может, две или три сотни лет назад, у этих пещер был второй вход, с другой стороны, Скалистых гор. Однако его давно засыпало, так что уже не найти. Это место упоминалось во многих исторических сводках. Поговаривали, что внутри периодически находили обломки копий и наконечники стрел, которым было больше восьми веков. Ван Цин протиснулся в лаз, втащив с собой рюкзак. Было узко, но он все равно обернулся, чтобы увидеть, что Лун Ань, верный своему обещанию, продолжает снимать. — Идеальный ракурс, да? — засмеялся он. — Лун Ань, подожди, я проверю, все ли здесь в порядке. Он достал из нарукавного кармана куртки светодиодный фонарь, чуть сместившись бок, тронул стены, прохлада которых ощущалась даже через перчатку. С камня осыпалась плотная серая пыль. Ван Цин осветил оставшуюся часть туннеля впереди. Он немного расширялся, а дальше свет от фонаря рассеивался, сливаясь с темнотой. Лун Ань сказал, что у него нет клаустрофобии, но даже у людей без этой особенности возникало чувство тревожности в таких узких пространствах. Ван сын однажды действительно брал с собой на съемки Фалиня. Скорее наспорч, ради подмоги. Ладно, и для веселья тоже. Весело и правда было, когда брат матерясь и подпрыгивая от каждого постороннего звука на заброшке, все-таки признался, что в подобных местах жутковато. Ну, конечно, — думал Ван сын, смотреть такие видео, сидя на диване в теплой уютной квартире, совсем не то же самое, что самому оказаться на локации. Скажет ли Лун Ань, если ему станет неуютно или страшно? Он всегда такой молчаливый, всегда очень сдержанно проявляет эмоции, если вообще проявляет. Ван сын уже научился понимать его практически без слов. Это не так сложно, как может показаться. Он только со стороны выглядит холодным и безразличным, но на самом деле вовсе не такой. Просто показывает это по-другому. Но знал ли Ван сын его настолько хорошо, чтобы вовремя заметить что-то в экстремальной ситуации? Оставалось лишь надеяться, что все пройдет гладко. Не хотелось в этом признаваться, но Ван Цын искренне обрадовался, что Лун Ань согласился пойти с ним. Обрадовался, что не будет один. До знакомства с Лун Анем он и не задумывался о том, чтобы взять кого-то в команду. Если хочешь что-то сделать хорошо, делай сам. Ван Цын жил по этому закону долгие годы, но тут появился кто-то, кто не просто понимал, как это хорошо, а знал, как лучше. Время, проведенное с ним и Аюном, это только доказало. Когда Ван Сын не мог подавить свой гнев, а оказывался, в плену эмоций, сдержанность лун А не успокаивала, остужала и давала возможность уложить мысли в голове. Ван Сын улыбнулся, подумав об этом. Он уже смог встать на колени и осветить пространство пещеры. У него была вторая камера, так что, включив ее, он произнес: Вот так все выглядит внутри, впечатляюще, правда? А вот здесь приходится ползти, чтобы добраться до более широкой части. «Чтобы вы не думали, что это увеселительная прогулка, посмотрите туда». Ван Цин направил камеру и свет на груду камней. Поднял повыше, чтобы заснять свод, с которого они и обвалились. «Туда мы не пойдем. Все это не кажется надежным». Ходы разветвлялись, и левые туннели были небезопасны. Не то чтобы вся остальная часть пещер таковой являлась, но туда, где случались обвалы, соваться не стоило. К тому же Ван Цин в этот раз был не один. Подвергать такой опасности Лун-Аня он точно не собирался. — Лун-Ань, жду тебя здесь! Чуть громче, чтобы было слышно снаружи, сказал он. Лун-Ань двигался удивительно тихо. Ван Цин, когда он подобрался поближе, нащупал его руку, отведя свет, чтобы не слепить его, и на время забрал у него камеру. Выпрямившись, Лун-Ань огляделся. — Нравится? — с улыбкой спросил Ван Цин, посмотрев на него. По сводам пещеры свет от фонаря скользил, как солнечные лучи по поверхности воды, искажаясь и исчезая в темных провалах среди камней. Лун-Ань включил свой фонарь, и стало немного светлее. Его глаза казались абсолютно черными, так что зрачок полностью терялся на фоне радужки. — Как ты узнал про это место? — спросил он. Ван Цин пожал плечами и отдал ему камеру, когда Лун-Ань потянулся за ней. — Как-то наткнулся на документальный фильм. Там говорили про какие-то древние сражения. Я не сначала его смотрел, и упомянули эти пещеры. Мне стало интересно так, что я порылся в сети и собрал все, что сумел найти. Легенд об этом месте, конечно, море. Вот и узнаем, правдивы они или нет. Об искажении времени... Лун Ань отряхнул испачканный в серой, как пепел, пыли рукав и поправил перчатки. Это еще звучит правдоподобно по сравнению с тем, что здесь жили древние чудовища, находили даже какие-то окаменелости, в том числе человеческие кости. Ван Цин тихо рассмеялся и покачал головой. «Чего только не придумают». «Ты в это не веришь?» Посмотрев на него, спросил Лун Ань. «В чудовищ?» «Нет, конечно. Это часть моей работы, бывать в местах, о которых рассказывают всякие небылицы. Я люблю на практике убеждаться в том, что правда, а что нет». Лун Ань помолчал, окидывая взглядом уходивший во мрак туннели. Потом все же тихо произнес. «Поэтому ты согласился участвовать в эксперименте доктора Фа?» Ван Сын качнул фонарем в руке, показывая, куда им нужно двигаться. Вскоре получилось встать в полный рост. Они медленно пошли по коридору, который тянулся по правой стороне и крутым склоном уводил вниз еще глубже под землю. — В какой-то степени, — признался Ван Сын в ответ на вопрос Лун Аня. — И ты убедился, в чем правда? Ван Сын вздохнул и слегка ткнул его локтем в бок. Не почувствовав ни тепла, ни твердых мышц, на Лун Ане была плотная водонепроницаемая куртка. Весь прошлый день они провели, закупая все необходимое, включая одежду. Это совсем другой Лун Ань. Здесь я действительно вынужден признать, что с нами происходит что-то странное. Угу. Не волнуйся, я вырежу это при монтаже. Мне часто пишут подписчики, спрашивают о ходе работы в тысячи эпох. Но я даже не знаю, что им ответить. Не говорить же людям, что я начал видеть то, чего нет. Лун Ань осторожно и бесшумно ступал по камням. Двигаться приходилось медленно, чтобы не споткнуться и не попасть в ловушку если нога соскользнет в щель между валунами. — Ты считаешь, что этого нет? — спросил он, и его голос вдруг прозвучал эхом, отразившись от удалившегося ввысь потолка. Пещера расширялась, а ее своды становились все выше, чем ниже они спускались. Ван Цин прикусил нижнюю губу, глядя на обломки камней, которые влажно поблескивали под светом фонаря. Не так давно он и правда так считал, но теперь ответить однозначно на этот вопрос не мог. Они оба продолжали жить своей жизнью, цепляться за собственные принципы и устои, за то, во что верили. Лун-Ань в науку, Ван Цин в свои силы и способность каждого человека выбирать судьбу. Однако то, что с ними происходило, не вписывалось ни в научные постулаты, ни в его упорное отрицание фатализма. Лун-Ань явно смелее смотрел правде в глаза, несмотря на то, что она заставляла его ставить под вопрос все, в чем он был уверен. «Я... вот дьявол!» произнес Ван сын, направив фонарь на потолок. Из-под луча света выпорхнула черная тень, исчезая во мраке туннеля, из которого они пришли. Летучие мыши. Их здесь много. Нужно было снимать, так что он перевел тему на безопасную для интернета. Видели? Вот так. Мы их тут еще не раз встретим. А пока нужно взглянуть на карту. Лун Ань помог ему разложить листы. И Ван Сын сверился с маршрутом. Они продвигались довольно быстро, хотя он знал, что дальше дорога уже будет не такой простой. Становилось очень влажно. Убрав карту и поднявшись на ноги, Ван Цин подошел к стене и провел по уходящему вверх арочному своду рукой в перчатке. На пальцах осталась вода. Прошло еще около часа. По ощущениям больше, но телефон работал исправно, хоть и без связи. Так что посмотреть время не составляло проблем. Ван Цин остановился, когда они с Лун Анем выбрались на более или менее ровную поверхность. Он сел на большой валун и выудил из рюкзака фляжку с водой. «Как тебе?» — спросил он, сделав глоток. Лун-Ань не выглядел уставшим. Он медленно осматривал округлый подземный зал, освещая влажные потеки на стенах, будто проверял каждый затемненный уголок. Убедившись, что здесь безопасно, он опустился рядом с Ванцином на соседний камень. — Хорошо, — сказал он. Ванцину усмехнулся. — Просто хорошо? — Лун-Ань, ты же мне скажешь, если что-то будет не так. Лун-Ань поднял на него взгляд, хотя до этого смотрел на камеру в руках. Ван Цин потянулся к нему и, забрав ее, отвернул от них, чтобы снимало пространство за их спинами. Останавливать съемку было не в его правилах. Всегда может произойти что-то интересное, и с выключенной камерой ты это никак и никому уже не покажешь. «Все будет так!» — все же ответил ему Лун Ань. Ван Цин улыбнулся и убрал флягу в рюкзак. «Да, только вот я понял, что один мой эксперимент под большим вопросом», — сказал он. «Какой?» «Помнишь, я говорил, что этой пещере приписывают всякую мистику? Я собирался выключить свет и провести здесь в темноте и тишине какое-то время, послушать, посмотреть, понаблюдать за ощущениями». Лун Ань тоже отпил воды из своей фляги, и теперь задумчиво смотрел на свою поклажу. «Ты опасаешься, что рядом со мной снова увидишь или услышишь что-то постороннее?» — тихо спросил он. Ван Цин ткнул его пальцем в перчатки в коленку. «Ты это так сказал, как будто виноват в чем-то». — Но да, именно этого я и опасаюсь. Сейчас как провалимся с тобой куда-нибудь, здесь это слишком опасно, во всех смыслах. Лун Ань посидел еще пару секунд без движений, потом стянул перчатки, наклонился и подобрал с земли несколько небольших каменных обломков. Он крепко сжал их в пальцах так, что края заметно впились в кожу. Ван Цинк, мурясь, наблюдал за ним, но потом все же не выдержал. — Это для чего? — Поможет концентрироваться на ощущениях тела. Боль и неудобства заставляют мозг оценивать ситуацию и работать на поиск выхода. Подсознание в этот момент играет совсем другую роль по сравнению с медитациями», — объяснил Лун Ань. Ван Сын тоже снял перчатку и собирался сделать то же самое, но Лун Ань протянул к нему свободную руку и взял его за запястье. «Тебе нужно концентрироваться не на этом», — сказал он. «Ты же хотел провести эксперимент. Это будет отвлекать». Ван Сын в замешательстве посмотрел на него. «Тогда как?» Я послежу за тобой. Лун Ань говорил так спокойно и уверенно. Ван Цин улыбнулся, понимая, что по-настоящему доверяет ему. Даже с Фалинем, с которым они вместе росли, учились и оказывались во многих непростых ситуациях, было несколько иначе. Это вредно для меня. Стихим смешком произнес он. В глазах Лун Аня читался вопрос. Ван Цин пояснил. С тобой я теряю бдительность. Это опасно в таких местах. Лун Ань, услышав эти слова, собирался убрать руку, которая все еще была на его запястье, но Ван Цин вовремя перехватил ее, поймав его прохладные пальцы. — Я люблю все, что опасно! — напомнил он. — Давай начинать. Делай, что нужно, только сам будь осторожен. Ван Цин устроился поудобнее и, взяв свою камеру, рассказал подписчикам, что собирается делать. Дождавшись кивка от лун Аня, он включил таймер и погасил свет. Все утонуло в кромешной темноте, густой и липкой от флаги. Ван Цин отчетливо слышал тихое дыхание Лун Ань рядом и еле различимый шорох камней в ее руке. Он выдохнул и привалился спиной к валуну. На пробу закрыл глаза, потом снова открыл их. Ощущение было очень странным, потому что в таком мраке разницы это не составило. Лун Ань тронул его руку, и Ван Цин переплел с ним пальцы. Это объяснялось простым контролем. Он уже успел заметить за все это время, что из медитации выводили именно касание. Так Лун-Ань сможет вовремя заметить, что с ним что-то не так, и вернуть его к реальности. Стало смешно, и он опустил голову, пряча губы в высоком вороте куртки. Так оказалось еще жарче. Лун-Ань, похоже, забеспокоился и чуть крепче сжал его ладонь. «Ван Цин — Ван сын! едва слышно позвал Лун-Ань. — Ты в порядке? — Н... — все, что он смог ответить. К счастью, Лун-Ань, вероятно, решил, что он не хочет производить лишнего шума, Чтобы слышать окружающую действительность, которая вся провалилась куда-то и стерлась, оставив лишь ощущение прикосновения. Рука горела огнем, несмотря на то, что ладонь Лун Аня была, как обычно, прохладной. Ван сыну захотелось приложить ее пылающим щекам. Он вовремя вспомнил, что на него направлена камера, переведенная в ночной режим. Нужно было сделать нормальное лицо. Таймер сработал неожиданно. Даже Лун Ань слегка вздрогнул и потянулся, чтобы выключить его. Ван Цин не хотел, чтобы он его отпускал, но Лун Ань отложил камни, которые держал в другой ладони, и сделал это той рукой. — Ну вот, — прочистив горло, сказал Ван Цин. — Нет тут никакой мистики. — Угу. Нужно было идти дальше. Они снова включили свет, который после долгой темноты резал глаза. Пещера уводила все глубже. Спустя двадцать минут они с Лун Анем вышли к расщелине, с покатым, но все равно опасным обрывом. Даже на вид камни, покрытые от влаги темным налетом, выглядели очень скользкими. Ван сын сбросил рюкзак и сделал несколько шагов к краю. Лун Ань поймал его сзади за куртку. — Осторожнее! — Я только посмотрю! Свет фонаря выхватил каменистое дно. Ван сын снял расширенную на камеру, демонстрируя, какая она глубокая. — Нам вниз! — сказал он. — Озеро должно быть где-то там, так что придется спуститься. Он собрался вернуться к оставленному рюкзаку, и Лун Ань только тогда отпустил его куртку. Сам он стоял на почтительном расстоянии от края и снимал чуть сбоку, настраивая свет. Ван Цин решил, что это отличный ход. С такого ракурса получится показать это место во всей красе. Видеоряд будет отменным. Достав веревки и снаряжение, Ван Цин начал искать место для крепления. Закончив со съемкой, Лун Ань присоединился к нему. Изучая материалы об этом месте, Ван Цин выяснил, что к озеру придется лезть вниз по скользкому спуску, так что это не было неожиданностью. Лун Ань на удивление быстро и четко управлял со скреплениями, тщательно все проверял, не делая ни одного лишнего движения. В такой ситуации сложно было подумать, что он половину жизни просидел за книгами и в лабораториях. Ван Цин время от времени поглядывал на него, молча улыбаясь. Подготовившись, они начали спуск. Да, без веревок здесь пришлось бы туго. Один неверный шаг, и ты будешь лететь до самого низа, пока не упадешь на камни. Так разбиться недолго. Нужно быть сверхчеловеком, чтобы свалиться с такой высоты и не оставить на дне все мозги. Ван Сын периодически останавливался, зависая там, где был нормальный упор, чтобы заснять процесс спуска. Лун Ань в эти моменты тоже прекращал движение. Они добрались до дна и тщательно закрепили веревки. Ван Сын повесил на них светоотражатели, чтобы потом не потерять на обратном пути, и запрокинул голову. Тишина была гулкой и плотной. Он огляделся. Пространство широко расходилось в стороны, а под одним из гигантских каменных обломков зиял чернотой проход. Ван Цин посветил на него фонарем и качнул им, чтобы привлечь внимание Лун Аня. — Нам туда! Он считал, что когда-то входы и выходы в эту часть пещеры были завалены и раскопали их сравнительно недавно, если судить по мировым масштабам. Может, две или три сотни лет назад. Перемещаться какое-то время снова пришлось ползком. Камни были влажными, покрытыми скользким и листым слоем, так что вылезли они все перемазанными в грязи. Ван сыну не привыкать, а вот за всегда такого чистого и аккуратного лун Аня стало обидно. Однако тот не обращал на пятна на куртке совершенно никакого внимания, освещая открывшийся им вид и не забывая про камеру. Ван сын услышал звук капающей воды. «Нашли!» — зачарованно произнес он медленно проходя вперед. Вода выглядела черной, как густая тушь, и совершенно неподвижной. Свет фонаря ложился на ее поверхность, словно на лед. Своды были высокими, и с них периодически срывались капли, разбиваясь о торчавшие камни или гладь озера. Каждый звук был слышно отчетливо и громко. Ван Цин подошел к воде и присел на корточки, протянув к ней руку. При более близком рассмотрении он понял, что она совершенно прозрачная. Он медленно погрузил в нее пальцы. И ледяная. Лон Ань приблизился к нему, но остался стоять. Ван Цин поднял на него взгляд. Он смотрел куда-то прямо перед собой. Его глаза казались неподвижными, как вода в этом черном озере. — Я хочу проверить глубину, — сообщил Ван Цин, отряхнув руку и снова надевая перчатку. Азарт, который всегда просыпался на подобных локациях, разгорелся с новой силой. С момента входа в пещеру прошло пять с половиной часов. Ван Цин распотрошил рюкзак и сменил ботинки на сапоги. Ногам на некоторое время стало холодно. Воздух в пещере был стылый и очень влажный. Да, никому не пожелаешь остаться здесь надолго и без должной подготовки. Лун Ань внимательно наблюдал за ним, держа в руке камеру. Ван Цин помахал ему и зашел в воду. У него получилось сделать около десяти шагов, прежде чем дно начало ощутимо уходить вниз. Сапоги доставали только до колен, так что вскоре пришлось совсем остановиться. Обернувшись, Ван Цин понял, что все же довольно сильно отдалился от берега. Он видел напряженную, как пружина, фигуру лун Аня, который неотрывно наблюдал за ним. От воды исходил холод. Несмотря на ее прозрачность, она все равно выглядела черной, хотя Ван Цин в лучах света мог видеть каменистое дно с крупными, совершенно гладкими валунами, то тут, то там. Он сделал несколько фотографий, снял на видео потолок и игру света в потревоженной его движениями в воде. Ноги начало ломить от холода, несмотря на защиту, так что следовало возвращаться к берегу. — Кажется, что оттуда того и, гляди, вылезет какое-нибудь древнее зло. — Да, Лунань! — усмехнулся он, когда до места, где стоял Лунань, оставалось несколько шагов. Он шел не тем же путем, что до этого, взяв немного правее. Камни на дне здесь были крупнее и острее, так что пробираться через них оказалось неудобно. Ван Цин поморщился, когда нога все же соскользнула в трещину между ними. Лунань дернулся вместе с ним от его резкого движения. — Порядок! — удержав равновесие, заверил его Ван Цин. — Черт! Вода, когда нога ушла вниз, все же намочила одежду. Холодом прошила до самого бедра. Ван Цын поежился и попытался сделать шаг, но камни держали, как железные зубы капкана. Чтобы развеселить Лун Аня, который сразу помрачнел на несколько тонов, что было очень заметно, он добавил. «Что ж, придется отгрызать себе ногу». Лун Ань шутку явно не оценил. У него было такое лицо, что Ван Цын не сдержал смеха. «Я шучу, чего ты?» Тот его уже не слушал. Лун Ань отошел к своему рюкзаку и присел перед ним. Свет от фонаря, который он отложил на землю, падал немного в сторону. Так что Ван Цин плохо видел, что именно он делал. Свой свет он использовал для того, чтобы понять, что так крепко его держало. Камни были неподвижными и очень тяжелыми. Вот тебе и приключение. Занятый попытками освободиться, Ван Цин не заметил, что Лун Ань уже тоже зашел в воду. Он замер в неловкой позе, насколько это позволяла застрявшая нога, и округлил глаза, направив фонарь на него. «Ты что, тоже с сапогами?» «Я думал, ты не собирался лезть в воду». Лун-Ань сосредоточенно направлялся к нему. «Нужно быть готовым ко всему». Ван Сын покачал головой. «Кто бы мог подумать?» Лун-Ань крепко взял его за предплечье, Давай возможность упереться. «Камеру осторожно!» — сказал Ван Сын. «Отдай ее мне, сейчас не до этого». «Очень даже до этого. В таких ситуациях все самое интересное». Лун-Ань выразительно вздохнул, но возражать не стал. У него был только фонарь и запасной колышек для крепления веревок. Он наклонился и, осторожно, чтобы не задеть Ван Цына, протиснул его в щель между камнями, чуть выше его ноги. — Держись! — сказал он. Ван Цын послушно взялся за его спину. Камень не сразу, но подался, и он качнулся назад, когда нога, наконец, оказалась на свободе. Лун Ань быстро выпрямился и придержал его. — Ух! — произнес Ван Цын с улыбкой, глядя на поднявшуюся в воде муть. — С тобой теперь хоть на войну, Лун Ань! — Ты замерз! — Пустяки! — Ван Цин сделал шаг по направлению к берегу. Под подошвой сапога оказалось что-то твердое и острое, и он убрал ногу, направив свет вниз. Ого! Нагнувшись, ван Цин вытащил из воды заостренный кусочек металла. Что это? Лун Ань протянул руку в перчатке и потер находку в его пальцах, счищая остатки Ила. Наконечник стрелы? Удивленно воскликнул Ван Цин, продолжая рассматривать вещицу. Лун Ань! Это же и правда стрела! Сколько же и лет? Много! Лун Аня осторожно, но настойчиво потянул его за локоть. «Нужно вернуться на берег». Как бы Ван Цин ни был взволнован такой находкой, пришлось все же на время отдать ее ему, чтобы переодеться. Нога успела промокнуть в ледяной воде, а при такой влажности в пещере холод очень опасен. Меняя обувь, он периодически поглядывал на Лун Аня, который светил на наконечник стрелы и внимательно его рассматривал, слегка хмуря брови. «Ну что, чудовище мы не нашли, зато можем с уверенностью сказать, что битвы здесь какие-то были» весело произнес Ван Цин, натягивая ботинок. Закончив, он достал из рюкзака рисовые крекеры и воду. Они здесь уже очень давно, нужно было перекусить. Он подсел к Лун Аню и навел камеру на его руки. — Вот вам и живое доказательство того, что здесь происходило что-то историческое. Если хорошенько покопаться на дне этого озера, думаю, можно не такое найти. Ван Цин отложил камеру и, сунув в рот крекер, взял наконечник стрелы, чтобы тоже рассмотреть его. Лун Ань тихо ел, следя за его движениями. В груди возникло странное давящее чувство. Его не было довольно давно. За эти дни Ван сын был занят другим и совсем не задумывался о той тревожности, что появилась после постановки с флейтой. Теперь же она накатила снова так резко и неожиданно, что все тело будто потяжелело, а горло сжалось. Он расстегнул куртку и потер ладонью грудь. Лун Ань перевел на него взгляд. — Что такое? — Ван сын помотал головой. — Ничего, просто, может, надышался влажным воздухом. «Нам пора возвращаться». Ван Цин заранее рассчитал примерное время на обратный путь, который всегда оказывается труднее и дольше. Фалинь дал им 10 часов, а потом начнет истерить и бить тревогу. Он постоянно так делал. Однажды они с Ли приехали к Ван Цину на заброшку среди ночи, потому что он не отзвонился, хотя просто уснул там, решив не ехать домой и заснять все повторно на рассвете. Он уже не помнил, кто из них двоих матерился громче и изощренней. Напоследок Ван Цин решил еще раз снять берег и успокоившуюся воду. Поднятая от расколотого камня муть уже улеглась, и фонарь снова пробивал светом толщу до самого дна. Решив проверить, как все вокруг будет выглядеть в режиме ночной съемки, Ван Цин погасил его. Тьма тут же набросилась на отвоеванное пространство, как дикий зверь. Перед глазами мелькали алые, размытые пятнышки. Ван Цин потряс головой и присмотрелся к воде, каким-то чудом увидев в ней собственное отражение. Он вздрогнул и коснулся затылка, провел ладонью по шее. Показалось, просто показалось. Даже на постановках на него не надевали парики с волосами по самую талию. Наконечник стрелы, который он по-прежнему держал в руке, больно впился в ладонь, когда Ван Сын неосознанно крепко сжал его. Темнота ночи была совсем другой по сравнению с подземным мраком. Она была цветной. В ней сливались оттенки синего, серого, темно-пепельного и черничного. Это особенно заметно, когда выбираешься под усыпанное мерцающими точками звезд небо из тьмы пещер. Ван Цин записал обращение к подписчикам, попросив делиться своими впечатлениями в комментариях, и выключил камеры. Предварительно он заснял время на секундомере. Оно совпало с тем, что они засекали в самих пещерах. Прошло 10 часов 26 минут с момента входа. На последних процентах Ван Цин отправил Фалиню сообщение и кинул телефон заряжаться в машину. Только теперь по-настоящему захотелось есть. После походов на локации в Ван Цине всегда просыпался аппетит. Когда все заканчивалось словно тело вспоминало остальные свои потребности, кроме жажды адреналина. — Тебе нужно согреться, — сказал Лун-Ань, распахивая двери машины с водительской стороны. — Садись внутрь. Ван-Сын, хитро улыбнувшись, открыл багажник и вынул оттуда второй свой рюкзак, который не брал в пещеры. Взвесив его на руке за лямку, он продемонстрировал его Лун-Аню. — Но уж нет. Такая чудесная ночь, и мы только что пережили совместное приключение. Нам нужен костер. Вокруг не было ни души. Ближайшее поселение находилось в километрах в тридцати. Тишина тоже отличалась от той, что царила в пещерах. Она была наполнена мягким шорохом листьев, шуршанием ветра в деревьях и потрескиванием веток. Ван Цин с удовольствием вдыхал свежий воздух. Настроение было приподнятым, несмотря на усталость. Уже в который раз за этот длинный день он подумал, как ему повезло, что с ним поехал Лун-Ань. Он привык работать один и даже предположить не мог, что с кем-то может быть так комфортно. Они устроились чуть поодаль от машины и развели огонь. Ван Цин взял с собой суп, который можно было подогреть. Конечно, он не шел ни в какое сравнение с тем, как готовила Юй Лань, но в этот момент от одной мысли о еде сводил живот. Лун Ань протянул ему крышку от термоса с травяным чаем. Сделав глоток, Ван Цин почувствовал приятное тепло, окутавшее горло и грудь. Яркое пламя потрескивало и притягивало взгляд. Но куда больше хотелось смотреть на Лун Аня, который в этих рыжеватых отцветах напоминал себя тем вечером в пустом зале для лекций в научном центре. Прошло не так много времени, но этот человек так ярко раскрылся с тех пор, стал понятнее и ближе. Тогда он был молчаливой загадкой, закрытой на все замки. Сейчас тем, кто всегда оказывался рядом в трудной ситуации. И не только в трудной, просто был рядом. Ван Цин и не заметил, как сильно к этому привык. «Лунань!» — произнес он и чуть не забыл, что хотел сказать, когда встретил взгляд этих темных глаз — которые в отблесках костра стали насыщенного коньячного оттенка. Лун Ань выжидающе смотрел на него, так что пришлось говорить первое, что оказалось на уме. — Может, мы попробуем? Темные брови на лице напротив слегка дернулись. Ван Цин только спустя пару секунд понял, насколько странно и двусмысленно прозвучала эта фраза. Он рассмеялся и крепче сжал крышку с чаем в руках. — Я имел в виду... — Ты можешь рассказать мне побольше о медитациях? Скоро нужно будет возвращаться к эксперименту. Кадык Лун-Аня дрогнул, когда он сглотнул. Он снова перевел взгляд на костер. — Что именно ты хочешь знать? Ван-Сын уселся поудобнее, устраивая спиной на покатом боку валуна. — Что угодно. Все, что знаешь ты. — Есть научные знания, а есть... — Гипотетические. Сделав паузу перед последним словом, произнес Лунань. В таком случае меня скорее интересуют гипотетические. Ван-Сын сделал еще один глоток чая. «Ты сам говорил, что не можешь объяснить то, что происходит с нами, наукой». Лун Ань сдержанно кивнул, продолжая смотреть на пламя. Гипотеза доктора Фа основывается на применении древних практик работы с энергией Ци. Около трех лет назад она выдвинула предположение, что генетическая информация заложена не только в ДНК, что то, кем мы являемся, как себя ведем, как реагируем на окружающую действительность и других людей – не только следствие особенности восприятия мозга. Если говорить коротко, есть определенная память, которая хранится в каждом человеке и влияет на подсознание. Медитации помогают это раскрыть». Ван Цин слушал его, широко распахнул глаза. Юй Лань как-то объясняла ему эту закономерность, но говорила таким сложным языком, что он вскоре потерялся в терминологии. Она горела этой идеей. Лонь Анжи изложил ее довольно сухо, но куда более понятно. «Так, значит, стоп». «Ты хочешь сказать, что то, что мы видим, — это воспоминания?» — спросил он. Лун Ань покачал головой. — И да, и нет. — О чем? О прошлых жизнях? — Ван Сын, это не наши воспоминания. Руки вдруг сковала слабость, и Ван Сын отставил чай на траву рядом с Луном, около которого сидел. Он сцепил пальцы в замок и снова посмотрел на Лун Аня. — А чьи же? — тише, чем собирался, спросил он. — Я не знаю. «Во время медитации ты не ощущаешь, что это не совсем ты?» Ван Цин запустил пальцы в волос и сжал пряди у корней. «Что-то вроде того. С одной стороны, это я. Ощущения, эмоции, зрение в конце концов. Но у него другой голос. Я не чувствую себя в полной мере собой в эти моменты. Понимаешь?» Лун Ань кивнул и, подняв земли ветку, поворошил угли в костре. Потревоженное пламя разгорелось с новой силой. Ван Цин ждал, что он что-нибудь ответит, но он молчал. «Научи меня это контролировать», — попросил Ван Сын. Лун Ань бросил на него взгляд. «Может, нам не нужны тихие комнаты и постановки, достаточно просто нас?» От собственных слов по рукам пронеслась россыпь мурашек. Еще совсем недавно Ван Сын не верил во все это, а теперь говорил так, словно они уже доказали все, что было необходимо. Не ученым, самим себе. Научные центры тысячи эпох были далеко, в двух часах езды. Они с Лун Анем находились посреди неизвестности, которая сейчас после времени во тьме глубоко под землей казалась краем мира. «Это может быть опасно!» После долгого молчания произнес Лун Ань, передавая Ван Сину горячий суп. Ван сын усмехнулся, вскинув бровь. «Опаснее, чем последние 10 часов? Не думаю!» Лун Ань вздохнул. Пока они ели, Ван сын успел решить, что он все-таки откажется делать это здесь. Но у этого человека снова получилось его удивить. Убрав все лишнее и обложив костер камнями, Чтобы не разгорался, Лун-Ань подошел ближе и опустился напротив Ван Цына на колени. Протянул раскрытые ладони, не поднимая глаз. Ван Цын вложил в его руки свои пальцы. В груди сразу проснулись барабаны. «Сконцентрируйся сначала на этом», — негромко произнес Лун-Ань. «Это работает по принципу якоря. Обычно есть наблюдатель со стороны, но когда медитация идет в паре, необходим физический контакт. Он слегка сжал пальцы Ван Цына. «Чувствуешь?» Ван Цин несколько раз кивнул и отзеркалил движение. «Это работает в обе стороны?» — спросил он. «Угу. Как только поймешь, то что что-то не так, сожми мои руки. В древних практиках друг друга не касались, потому что была сильно развита духовная связь. А ее можно развить?» «Можно. Для этого тренировались годами. Оу!» «Что? Что нужно делать дальше?» До этого все происходило как-то само собой. Я не знаю, как это контролировать. Лун-Ань чуть потянул его на себя, заставляя выпрямиться. Ван Цин придвинулся к нему, скрестив ноги. Они соприкасались коленями и некрепко держали друг друга за руки. Пальцы горели огнем. Все начинается с самосознания. Сосредоточься на всем, что слышишь и чувствуешь. Тебе нужно настолько погрузиться в это, чтобы остальные мысли исчезли. — Легко сказать, — подумал Ван Цин. В голове были десятки тысяч мыслей. Прежде всего случалось так быстро, что он не успевал даже понять механику. Теперь при попытках добиться этого нарочно, и тело, и мозг вдруг встали в оборону. Чуть ниже центра груди стало горячо, будто Ван Сын проглотил уголь из кострища. Это обжигающее тепло сперва концентрировалось в одном месте, а потом начало растекаться в стороны все дальше и дальше, к шее, рукам, животу. От Лун Аня напротив шло такое же. Там, где их ладони соприкасались, накалялся даже воздух. В какой-то момент Ван Сыну начало казаться, что он видит с закрытыми глазами. Мир проявлялся, как снимок со старого фотоаппарата. Он снова видел пещеры и темные воды подземного озера. Пахло кровью. Она была на его руках. Капала солба, где была рассечена кожа прямо над бровью. Под ключицей адски болело. Ван Цин медленно поднял руку и коснулся собственной груди. Одежда была порвана, а края раны тошнотворно набухли. У него было рассечение, которое болело, как сквозная дыра. Стиснув зубы, он огляделся. От движения головой длинные волосы мазнули по взмокшей от пота шеи, прошлись кончиками по пояснице. На берегу валялись догорающие факелы и стрелы. Вода в озере была мутной, и от нее пахло мертвой гнилью. Кто-то резко схватил его за руку. Ван Цин обернулся и замер. Все тело сковало, и невозможно было пошевелиться. Рядом с ним стоял человек в запачканных кровью одеждах, Его длинные, абсолютно белые, как снег, волосы намокли и облепили тяжелыми прядями плечи и грудь. В руке он сжимал что-то, напоминающее подвеску, прикрепленную длинной тесьмой к широкому поясу. Но вовсе не это так изумило Ванцина. На него смотрели так знакомо, так пронзительно, смотрели сизыми, как утренний туман над полем глазами. Он почувствовал, как шевельнулись собственные губы. «Байхуа!» Они оба вздрогнули, когда услышали воинственные крики со стороны темных сводов пещеры. Ван Цин сжал чужую ледяную руку, придерживая человека рядом. Он стоял с трудом. Его бок весь был залит кровью. Внезапно показался яркий свет факелов, в их сторону метнулся рой выпущенных стрел. «Быстрее!» Раздалось почти над самым ухом, и Ван Цин ощутил, как снова двигается тело без его на желания. Он снова был внутри, запертый и безвольный, но чувствовал страх, адреналин, растекавшийся по венам и силу, странную, подвижную, которая делала каждое его движение легче и быстрее, будто подталкивая и помогая не останавливаться. Они забежали за скалистый выступ, который скрыл их от пространства перед озером. Все дрожало, как при землетрясении. Запах крови стал еще отчетливее. Человек рядом был бледен, на его лбу выступили маленькие капельки пота. Ван Цин ощущал горькое волнение за него, как за кого-то очень близкого. Это было так похоже на те чувства, что он испытывал к Лун-Аню. Они с этим юношей казались похожими, но глаза, этот взгляд... Время потеряло свое значение. Оно то тянулось медленно, то срывалось на бешеную скорость. Они сражались снова и снова. Когда все затихло, он видел пламя костра, который разжег собственными руками. Он задыхался от боли в груди, где была рана, но не показывал этого. Шутил, говорил безумолку, задавал вопросы. Одежда на нем, насколько он мог увидеть, была насыщенного изумрудного цвета. По талии шел крепкий пояс, на котором привычной тяжестью висел меч в ножнах. В какой-то момент он скинул себе верхнее одеяние, чтобы укрыть бывшего с ним маленького мальчика, которому на вид было не больше десяти лет. У него тоже были белые, как ини, волосы. Они не знали, сколько прошло времени. Периодически они переговаривались, но Ван-сын не запоминал слов, словно в тумане. Мир остановился, будто налетел на преграду и рассыпался искрами костра. Человек рядом тихо говорил о погибшей сестре, о нападении на его семью, В этот момент его глаза напоминали льдистое пламя. Потом они сражались снова. Ван Цену казалось, что пещера просто рухнет им на головы. Что он погибнет, навсегда останется погребенным под толщей, воняющей кровью воды и грудой камней. У них было оружие, но вскоре они не смогут вот так прятаться здесь, это западня. Тело работало на пределе возможностей. Картинки сменялись в голове так быстро, но он понимал каждую, словно успевал все прожить и прочувствовать. Боль Запах крови, жар, окутывающий голову горячими тисками. Когда бой был окончен, он, словно сквозь дурман, слышал чужой голос, который звал и звал его, пытаясь вырвать из лап темноты. Кто-то произносил его имя, дотрагивался пальцами до его пылающего лба, убирая с него волосы. Прикосновение показалось таким знакомым, словно он уже когда-то боролся с болью, чувствуя эти прохладные руки у своего лица. «Не теряй сознание!» Ванся уши. «Ван Сын! пальцы дрогнули, когда их крепко обхватили. Ван Сын распахнул глаза. Лун Ань сжимал его руки в своих. Голова кружилась. Тело ощущалось, как желе, совершенно не хотевшее слушаться. В горле пересохло, а в поле зрения были только их рукава и крепко сцепленные, как в танце, ладони. «Дыши глубоко!» — повторил Лун Ань то же, что говорил ему раньше. «Что?» «Мы...» — попробовал произнести Ван сын, но мысли словно рассыпались в пыль, когда он пытался их озвучить. «Тише! Не говори ничего!» Мир снова собирался воедино, как из обломков. Ван Цин вдохнул полной грудью свежий воздух с легким запахом дыма от костра. У него начали дрожать руки, и Лун Ань, не отпуская, погладил их большими пальцами. «Все хорошо!» Сердце бешено колотилось в груди от осознания, что он только что видел. Ван Цин понял, что все это время сидел, низко склонив голову и прижимаясь лбом к лбу Лун Аня. Они были как две сломанные куклы — которые не могли устоять и просто рухнули бы на землю, если бы не держали друг друга. На глазах от напряжения выступили слезы. Ван Цин зажмурился, стараясь следить за дыханием, как советовал Лун Ань. — Мы сражались с кем-то. — Похоже, я начитался древних легенд, пока готовился к съемкам. Вот мне это и приснилось, — произнес наконец он, когда горло перестало так сдавливать. Лун Ань покачал головой. Ван Цин почувствовал, как путаются их волосы потому что они так и сидели, соприкасаясь лбами. — Это не сон. — У тебя была рана на боку. — Угу. — И ты звал меня так странно? Это до сих пор у меня в голове звучит. — Да. Ван сын крепче сжал его руки, не признавая себе в том, какое именно чувство им движет. На какую-то секунду во время медитации ему показалось, что они вообще стали единым целым, что все их эмоции смешались между собой утянув во тьму и неизвестность. Там тебя зовут Лун Байхуа? произнес он шепотом. Лун Ань молчал. У ван сына пальцы сводило из-за того, как сильно он сжимал их. Лун ань осторожно пошевелил правой рукой, заставляя его немного ослабить хватку, мягко высвободился и положил ладонь на его плечо, почти у самой шеи. А тебя Ван Сяоши. Это имя прозвенело в воздухе, как звук порванной струны, когда она резко отскакивает, ударяя по пальцам. Рядом потрескивали угли костра, который уже успел погаснуть, но еще хранил жар былого пламени. Ван Цин все же с трудом открыл глаза. Лун Ань отпустил его руку и медленно отстранился со словами. — Нужно возвращаться в город!